Тванга рефлекторно опустил глаза на чешуйке. Да, это скуловой астронгал, который расположен на локтевой части третьей руки. Чрезвычайно редкий экземпляр. А где остальные, которых, как я понял, были сотни? Кугель воззрился на своего хозяина в крайнем изумлении. «С чего вы решили, что у меня их сотни?» «Это совершенно неважно. Отдавай чешуйки, или я попрошу Гарка или Гукина найти их?» «Да, пожалуйста, просите!» — с достоинством ответил Кугель. «Но сперва позвольте мне защитить свою собственность». Он положил шесть обычных и скуловой астронгал в карман. В это мгновение Гарк, неуклюже забравшись на скамью, издал торжествующий хриплый крик и стащил с полки тот самый мешок, который Кугель только что туда водрузил. «Вот мешок! В нем полно чешуяк. Тванга высыпал содержимое мешка на пол. «Несколько минут назад, — ухмыльнулся Кугель, — я искал в этом мешке скобу, чтобы установить ее на тележку». Возможно, Гарк принял этот хлам за чешуйки. С этими словами он направился к двери. «Оставляю вас за вашим приятным занятием». Приближался час, когда Елек с Малзером обычно пили свой чай. Кугель заглянул в сторожку, но костер в ней не горел, а ныряльщиков нигде не было видно. «Ну и замечательно!» – подумал Кугель. Настала пора вытащить из могилы чешуйки, доставшиеся в наследство от Вемиша. Он вернулся в сад, где в тени мерходионового дерева был похоронен Вемиш, и зияла его собственная могила. Нигде поблизости непрошенные наблюдатели не околачивались. Кугель собрался было прыгнуть на дно своей могилы, но резко остановился, пораженный представшим ему зрелищем. В яме валялись четыре взломанных и пустых ящика. Вернувшись в дом, он прошел в столовую, где нашел садовника Бильберда. «Я ищу еле с Малзером", сказал ему Кугель. «Не видел ли ты их в последнее время?» Бильберт глупо заулыбался и заморгал. «Да, я их видел. Примерно два часа назад. Они собирались в Саскервой. Сказали, что больше не будут нырять за чешуйками». «Неожиданный поворот событий!» – пробормотал Кугель, чувствуя, что ему вдруг перестало хватать воздуха. «Верно!» – ухмыльнулся билберт Все-таки нужно время от времени сменять обстановку, а не то рискуешь засидеться на одном месте. Я вот уже 23 года как работаю садовником во флютике и чувствую, что начинаю терять интерес к этому делу. Я и сам решил, что пора начать новую карьеру. Например, в мире моды, несмотря на все финансовые риски. Превосходная идея, одобрил Кугель. «Будь я богат, ни минуты не задумываясь, судил бы тебе необходимый капитал». «Я очень тебе признателен», — тепло улыбнулся Бильберт. «Ты такой щедрый, Кугель!» Прозвучал гонг, возвещающий о приходе посетителей. Кугель встал, чтобы пройти в прихожую, но затем снова сел на свое место. Пускай Гарк с Гукином или сам Тванга открывают эту треклятую дверь. Гонг все звенел и звенел, и, наконец, Кугель решил открыть дверь, чтобы избавить себя от назойливого шума. Перед дверью стоял Сольдинг с неизменными рингсом и джорналком. Лицо у Сольдинга было мрачнее тучи. «Где Тванга?» — рявкнул он. Мне нужно немедленно его видеть. Может быть, перенесете визит на завтра? Любезно предложил Кугель. Тванга отобедал, и теперь он спит. Плевать! Буди его, да поживее. Дело не терпит отлагательств. Не думаю, чтобы он захотел сегодня с вами встретиться. Он предупредил меня, что крайне утомлен. «Что?» — взревел Сольдинг. «Да он, небось, пляшет от радости!» «Заполучил мои денежки, а мне взамен подсунул ящики с высохшей грязью!» «Быть того не может!» — отрезал Кугель. «Мы приняли все меры предосторожности!» «Я не желаю слушать твои разглагольствования!» «Я не могу тревожить его по пустякам! Всего доброго!» Кугель попытался было захлопнуть дверь... Но Сольдинг поднял такой крик, что появился сам Тванга. «Что за дикие вопли?» – спросил он недовольно. «Кугель, ты же знаешь, как я чувствителен к шуму!» «Разумеется!» – с невинным видом ответил Кугель. «Но господину Сольдингу, похоже, он жизненно необходим!» Тванга обернулся к Сольдингу. «Что случилось? На сегодня мы закончили дела!» Кугель не стал дожидаться ответа Сольденко. Как метко заметил Бильберт, настало время перемен. Он и так уже лишился целой уймы чешулек из-за этих двух мошенников, Елига и Малзера. Но не беда. Еще больше добра ждало его в хижине Бильберда. Кугель поспешил в дом. Он заглянул в столовую, где Гарк с Гукиным трудились над приготовлением ужина. «Очень хорошо», – подумал Кугель, – «просто отлично». Осталось только отделаться от Бильберда, забрать мешок с чешуйками и смыться. Он вышел в сад, но Бильберда против обыкновения там не обнаружилось. Кугель подошел к его хижине и просунул голову в дверь. Бильберт. Ему никто не ответил. Луч красноватого света, пробивавшийся сквозь дверь, осветил соломенный тюфяк садовника. В рассеянном свете Кугель увидел, что убогая хижина пуста. Оглянувшись через плечо, Кугель вошел внутрь и бросился к углу, в котором спрятал свой мешок. Мусор был разбросан по всему полу. Мешок исчез. Из дома донесся шум голосов. «Кугель, ты где? Подойди немедленно!» – звал хозяин. Стремительный и безмолвный, Кугель выскочил из лачуги Бильберда и спрятался в зарослях можжевельника. Тайком перебегая от одного укрытия к другому, он обогнул дом и вышел на дорогу. Оглядевшись по сторонам и не обнаружив никакой опасности, он широким размашистым шагом направился на запад. Некоторое время спустя Кугель остановился, чтобы перевести дух. На душе у него скребли кошки. Благодаря вероломству сотоварищей у него осталась всего лишь жалкая горстка обычных и одна особая – правда, совершенно исключительного качества – скуловой астронгал. Самая же ценная чешуйка из всех – на грудный взрывающий небеса фейерверк осталось лежать, спрятанная в надежном месте в саду флютика. Кугель надеялся приберечь ее хотя бы потому, что она очень нужна юкуну. Кугель снова зашагал по дороге через сырой лес, заросший дубами, тисами и гоблиновыми деревьями. Тусклые лучи красного солнца пробивались сквозь густую листву, а тени казались окрашенными в темно-голубой цвет. Кугель продолжал тревожно оглядываться по сторонам, весьма благоразумная предосторожность. Недоверчиво разглядывал он большие белые цветки, высоко вздымающиеся на усиках, целые воинства грибов, растущих на уступах и на трухлявых пнях, побеги черного и оранжевого папоротника. Однажды ему померещилась смутно различимая на расстоянии сотни ярдов высокая фигура в фиолетовом камзоле. Когда дорога, наконец, вывела его на яркий дневной свет, Кугель, будучи совершенно безоружным, вздохнул с облегчением. Тут до его слуха донесся шум повозки, и он сошел с дороги, притаившись в тени скалы. И очень вовремя то был Сольдинг в мрачном расположении духа, возвращавшийся от Тванга после бесполезного выяснения отношений. Стук колес затих, и Кугель возобновил прерванное путешествие. Дорога пересекала открытый всем ветрам гребень, спускавшийся полосой горизонтальных уступов, а потом отвесно закруглявшийся. С него открывался чудесный вид на Саскервой. Город превзошел ожидания Кугеля как своим размером, так и исходящим от него духом старины. В красном солнечном свете блестели окна и сияли ярко начищенные медные ручки. Миновав лес и перейдя через холм, Кугель вскоре прибыл в Саскервой. Несколько дней спустя, прогуливаясь по площади, Кугель случайно наткнулся на старую таверну «Железный Василиск». Когда он подошел ближе, дверь открылась и на улицу вышли двое. Один крепкий с желтыми кудрями и массивной челюстью, другой худой с впалыми щеками, черными волосами и крючковатым носом. Оба были в богатых одеждах, двухъярусных шляпах, подпоясанные красными атласными кушаками и обутые в башмаки из тонковыделанной кожи. Кугель узнал в этой парочке Елига и Малзера. Каждый из работников явно осушил бутылку другую вина. Елек распевал балладу о море, а Малзер в разнобой с ним горланил ее припев. Всецело занятые тем, чтобы поменьше фальшивить, они миновали кугеля и, не глядя по сторонам, побрели по площади в направлении следующей таверны под названием «Звезда Севера». Кугель отправился было за ними, но отскочил, напуганный грохотом приближающегося экипажа. Внутри него вальяжно расположился фронтоватый пассажир, облаченный в черный бархатный костюм с серебряными апалетами и огромную шляпу с изогнутым чёрным пером. С трудом Кугель узнал в важном господине Бильберда, бывшего садовника из Флютика. Великолепная карета, запряженная парой горячих скакунов, свернула в дюйме от него и пронеслась по площади. Да, новая карьера Бильберда, которую я так щедро обещал профинансировать, обошлась мне гораздо дороже, чем я предполагал. Мрачно пробормотал себе под нос Кугель. На следующий день с позаранку Кугель вышел из Саскервоя, выбрав восточную дорогу. Он переправился через холмы и спустился к Шенгельстоунстренд. Рядом в свете первых солнечных лучей высились причудливые башни флютика, отчетливые на фоне утренних сумерек. Окольной дорогой кугель приблизился к дому, прячась за кустами, прижимаясь к ограде и постоянно останавливаясь, чтобы прислушаться. Кругом ни звука. В воздухе витало ощущение полной заброшенности. Кугель осторожно обошел дом. Вдалеке замаячил пруд. В центре его, в железном ялике, ссутулившись и понурив голову, сидел Тванга. Кугель увидел, как бывший хозяин потянул за веревку, и со дна показался гарк с небольшим ведерком ила, которое Тванга вылил в бодю. Затем он вернул ведро гарку, и тот, вздрогнув, снова нырнул в ил. Тванга сразу же потянул за вторую веревку и выудил Гукина с другим ведром. Кугель отступил к темно-синему кусту дикого винограда. Он разрыл землю под ним и, используя сложенную в несколько раз тряпку, чтобы защитить руки, вытащил нагрудный взрывающий небеса фейерверк. Затем он вернулся, чтобы в последний раз взглянуть на пруд. Бадья была полна до краев. Гарк и Гукин, две маленькие уродливые фигурки, облепленные грязью, сидели на разных концах ялика, От ванга страдальчески дергал натянутую над прудом веревку. Кудель еще немного посмотрел, а затем развернулся и зашагал обратно в Саскервой.